Глава восемнадцатая. У мужчин атмосфера была ничуть не менее задушевная. «Нам нужно вообще определиться, чего мы хотим», устало откинувшись в своем роскошном кресле, рассуждал Чибис. На дорогом столе стояли пустые чашки из-под кофе, кто-то уже успел пролить что-то на развернутые планы, и теперь небольшое пятнышко раздражало глаз перфекциониста Кольки. Он то и дело пытался его стереть, прикрыть, замалевать, чем безумно напрягал вдумчивого Чибиса, которому эта суета мешала размышлять. «А почему вы просто в полицию не пойдете?» — ошарашенно уточнил совсем недавно присоединившийся к штабу Михайловский. «А что мы им предъявим?» — скривился Евген. «Мутные фотографии ящиков в весенней реке? Или анализ непонятного химического вещества?» На этих словах Санька с досадой крякнул. «Голюциноген!» который они притащили в лабораторию, в реестрах нигде не значился. По сути, им еще могли и приписать разработку и распространение. «Не, подождите!» — вскочил Гоха, чуть не уронив стул. Глаза его возбужденно загорелись. «У вас же там свидетели есть!» «Две насмерть перепуганные бабы!» — фыркнул Чибис. Но тут же поймал взгляд Никитича и быстро поправился. «И Марийка!» «Не!» — отмахнулся Евген. «В полицию идти не с чем!» «Но там же должно быть какое-то оборудование», — скинул брови Михайловский. «Те, кто там в подвале сидят, явно не дураки», — с досадой произнес Чибис. «Они не дураки. Они, скорее всего, поняли, что вокруг них суета, да прибрали там уже все». Он бросил на стол ни в чем не повинную ручку. «Сейчас приведем туда отряд полиции, так нас еще в нарушении личного пространства обвинят потом», — скривился он. «Полиция там разбираться не будет» поморщился Санька. «Наоборот, потом на нас еще что-нибудь и повесят», пробормотал он сознанием дела. Колька мрачно кивнул, явно вспомнив пару эпизодов из своей молодости, подтверждающих эту теорию. «Так вы что?» азартно поёрзал в дорогом кожаном кресле Михайловский. «Сами на штурм хотите?» В его глазах появился озорной блеск и живой интерес. «Штурм — дело опасное», Задумчиво пожевал губы Никитич, глядя на карты. «До крайних домов, 200 метров по прямой, там люди». Все шестеро собравшихся скорбно замолчали. Лишь напряженное сопение здоровых мужиков наглядно иллюстрировало мыслительный процесс. «Еще вариант», — откашлился Санька, — «взять объект под наблюдение, выставить посты, оцепить и потихоньку выкуривать». «Это в прямом смысле выкуривать», — осторожно уточнил Колька, тут же смутившись своей реплики. «Ну, дым пустить там, шашки какие-нибудь?» «По системе вентиляции», — кивнул Санька. «Там внутри может быть кто угодно, и вооружены они наверняка до зубов», — осторожно заметил Евген. «Если начнут стрелять, а у нас деревня рядом, дети, женщины...» «Я сказал, опасно засаду». Тихо, но уласно произнес Никитич таким тоном, что все сразу передумали спорить. Мужики знали о боевом прошлом майора и понимали, что он как никто осознавал, чем может закончиться эта история, учитывая, что рядом мирные жители. Санька притих. Мужчины опять задумались. На несколько минут воцарилась тишина. Все присутствующие глубокомысленно рассматривали планы, лежавшие на огромном столе чевеса «А если...» — снова начал Женька. «Шоу!» «В смысле?» — не понял подчиненного Никитич. «Ну...» — откашлялся Евген. «Они нам шоу, и мы им шоу. Че, мы сами, что ли, привидений не сделаем?» «А что?» — моментально включился в разговор Михайловский. «Наймем мужской хор, акапелла, нарядим в черные плащи, добавим пиротехники». Он довольно потер руки. «Почему бы и нет?» — азартно загорелись глаза Евгена. «У вас есть друзья в шоу-бизнесе. Можем пиротехнику организовать, звук, свет. Представляете, как они офигеют, когда им церковь сама заговорит голосом с того света?» «Отличная идея!» — хохотнул Колька. «В ответ на их приведение «Мы им тут полноценный судный день устроим!» Уже вовсю размахивал руками Евген, воображая себе гигантские прожекторы, пиротехнику и костюмированные сцены. Представьте себе, полночь, гулкое пение за могильными голосами и черные фигуры, парящие в воздухе. «Я представляю, как офигеет вся деревня», — саркастически ухмыльнулся Никитич, но задумался. «Хотя, если правильно организовать, нужен тяжелый дым». «Костюмы, прожекторы», — начал фантазировать Евген. «Пару черных плащей, и масок». «Ага». «И Никитича летать на канате запустим», — сиронизировал Чибис. «Ага», — довольно заулыбался Михайловский, не почувствовав иронии. «А что?» — задумчиво протянул Соколовский, который был совсем не прочь поучаствовать в таком спектакле. «Неплохая идея». «Лишь бы на телефон никто не снял», — пробормотал себе под нос, усмехнувшись. — А я стану не только майором, но и звездой местных пабликов. — А в конце, — аж подпрыгнул Гоха, — взорвем вертолет. Михайловского понесло куда-то совсем в далекие края голливудских блокбастеров. Мужики ошарашенно на него посмотрели, явно не разделяя масштабность замысла. — Не, ну я образно, — пошел на попятную шеф Никитича. — Законы Голливуда, зрелищных сценариев и все такое, — замялся он. Но глаза уже снова заблестели азартом. «Хотя, если грамотно продумать...» «Чибис, у тебя же там есть вертолет, да?»